Глава 8. Мой рейс прилетает ровно в 6. Надеюсь, ты сможешь встретить меня? Уточняет мама. На самом деле, ее слова означают «ты обязана встретить меня, Кая, даже если у тебя другие планы, отмени их». «Конечно, мам». Папа очень расстроен, что не сможет навестить тебя и дедушку, но эта командировка нарисовалась так неожиданно, он не мог отказаться. «Я понимаю, мам». Я совершаю ошибку, когда издаю громкий вздох, который моя мама принимает за укор в их с отцом адрес. А мне всего-навсего хочется скорее повесить трубку, потому что разговоры с матерью меня всегда истощают. Лидия Стирана очень гласная женщина. Я не сразу поняла, как мне повезло на самом деле, что моим воспитанием занимались бабушка и дед. — Это невежливо, Кая, — упрекает мама. — Ты же знаешь, отец бы прилетел со мной, если бы мог. — Да, прости, я знаю. Спорить с моей матерью бессмысленно. Если хочешь как можно быстрее получить свободу, просто соглашайся. Мы по тебе соскучились, детка, оттаивает мама. И я по вам, мам. Это не совсем ложь. Несмотря на наши непростые отношения с родителями, я люблю их. Они часто отсутствовали, много занимались своей карьерой, но я никогда не чувствовала, будто обделена их любовью и участием в своей жизни. Они звонили мне так часто, как могли, даже когда работа забрасывала их на край света. Ты принимаешь витамины, что я прислала тебе? Это очень хороший комплекс. Я уже сделала заказ на несколько новых упаковок. Я заверяю ее, что методично принимаю витамины и благодарю ее за заботу. Мне нужно было хотя бы вскрыть упаковку и, правда, начать их принимать. Мы говорим еще некоторое время. В основном мама, а я только отвечаю на вопросы время от времени. Потом мы прощаемся, договорившись, что она позвонит мне перед вылетом в субботу. «Это было необязательно», – ворчит дед, когда он, мама и я занимаем наш столик в одном из лучших ресторанов спокона. «Это твой день рождения, папа. Просто прими этот подарок». Мама одаривает его снисходительно терпеливым взглядом. Дед украдкой смотрит на меня, выглядя растерянным. Знаю, он бы предпочел не так отметить свой 75-й год, Но под напором моей матери устоять трудно. Я отвечаю ему улыбкой, посылая мысленный сигнал. Нам нужно продержаться еще один вечер. Мы сможем. Вздыхая и принимая поражение, дед разворачивает подарок, который родители приготовили ему. Я уже знаю, что это пятидневная рыбалка на озере Челан на троих. Несмотря на то, что моя мама любит устраивать из всего события и порой ставит людей в неловкие ситуации, уверена, этот подарок ему понравится. «Лидия, это очень дорого!» – восклицает дед, но я вижу, как загораются его глаза, когда он понимает, что перед ним. «Ничуть, пап, ты этого стоишь». В этот момент я чувствую особую симпатию к своей матери, потому что она не тот человек, кто говорит подобные фразы часто. «Спасибо, милая». Дед кладет сертификат обратно в коробку, пряча заблестевшие вдруг глаза. «Дед, тебе понравится там. Можешь взять с собой и бомб?» Весело говорю я, радуюсь тому, что он оценил подарок. Дед фыркает. Жирно им будет? Но я-то знаю, что эти два старика уже много лет его лучшие друзья. Если он кого с собой возьмет, то это будут они. Мы съедаем основное блюдо, а на десерт мама заказала небольшой шоколадный торт, зная любовь деда к нему. Два часа пролетают очень быстро, а я боялась, что время с матерью будет тянуться бесконечно. Возможно, взрослею. «Дед, подарки не забудь», – напоминаю я, когда мы встаем из-за стола. Я тоже подарила ему кое-что, универсальный пульт, который привел его в полный восторг. Мама благодарит официанта и оставляет ему щедрые чаевые, она на них никогда не скупится. Я замечаю, как поглядывает на нее мужчина за соседним столиком, и не виню его за это. В свои 45 мама все еще очень красивая, стройная шатенка с неплохим чувством стиля. «Мне надо отлить». Громким шепотом информирует дед, на что мама только закатывает глаза. «Простите, сделать пи-пи!» – торопится исправиться он, удаляясь в сторону уборных. Я кусаю уголок рта, чтобы не рассмеяться. «Мой дед!» Все так же очарователен, – с улыбкой сетует мама. Мы с ней движемся к выходу, но внезапно я резко торможу и недоверчиво моргаю. «Не видится ли мне это?» Но нет, это точно Данте, только какой-то другой!» не тот, с кем я провела ночь шесть дней назад. Первое, что бросается в глаза – респектабельность этого незнакомого парня. Нет, мужчины. Он выглядит дорого, стильно и совсем-совсем не похож на человека, который полностью покорил меня. У него идеально уложенные волосы, голубая рубашка сидит превосходно, а наручные часы даже с такого расстояния выглядят мега-дорогими. Все в нем выдает важность и успех. Данте не один. С ним мужчина, чьего лица мне не видно, потому что он сидит спиной ко мне. Похоже, они о чем-то спорят или бурно обсуждают на пониженных тонах. Данта беспокойно трет руками перед своим лицом, потом вдруг качает головой и его губы произносят «нет», что, думаю, не нравится его собеседнику, потому как тот резко откидывается на спинку стула. Что, черт возьми, тут происходит? Мама привлекает мое внимание, помахав мне рукой, И на мгновение я отвожу взгляд от Данте, а когда вновь смотрю в его сторону, оказывается, что он тоже на меня смотрит. Он выглядит ошеломленным, раздосадованным и немного смущенным. Я не знаю, что мне следует сделать. Подойти и поздороваться? Сомневаюсь, что ему это понравится. Как давно он вернулся? И почему не позвонил? «Потому что не хотел», – подсказывает мне внутренний голос. Это помогает определиться. Разворачиваюсь и иду к ожидающей меня матери. Мама предлагает мне пройтись по магазинам и купим тебе что-нибудь милое, но я еду домой под предлогом того, что мне срочно надо дописать эссе на завтра. Мое настроение очень сильно понизилось, когда я поняла, что Данта вернулся в город, но не посчитал нужным сообщить мне об этом. Что значит? Что не значит ничего хорошего. Я держалась все это время, помня, что он обещал позвонить после возвращения, чего он не сделал, не желая показаться навязчивой. Наша ночь была удивительной. По крайней мере, мне так казалось. Может, не для него? Что, если он успел пожалеть о том, что случилось? Это гнетет меня. Конечно, я не ждала, что после ночи сумасшедшего секса он явится на мой порог с шикарным букетом цветов и предложит быть его девушкой. Но все же... Не знаю... Надеялась, что все получится. Мы подходим друг к другу. Это казалось очевидным. Опять же, похоже только мне. Обычно в выходные квартира в моем полном распоряжении. Хизер чаще всего зависает с Джеем, а Ким ездит домой. На этом настаивает ее строгий папаша. В общем-то, я не в претензии. Я люблю девчонок, но очень ценю это время одиночества, когда не надо делать хорошую мину при плохой игре. Или вот в такие моменты, когда на душе дерьмово хочется остаться одной и ни с кем не говорить. Я знала, что Данте что-то скрывает, но, похоже, этот парень ведет двойную жизнь. Иначе эту сцену в ресторане не объяснить. Там он был похож на какого-нибудь крутого мужика с Уолл-стрит, а не на моего Данте. Мой Данте. Придумала тоже? Я громко фыркаю. Признай, что он и близко не твой. Никогда и не будет. Когда через час после моего возвращения я вижу его на своем пороге, то почти не удивлена. Он выглядит так же, как и в ресторане. Теперь мне видно еще и его черные слаксы с коричневыми кожаными туфлями. Я небольшой спец в моде, но готова спорить, его шмотки стоят, как весь мой гардероб вместе взятый. Я могу войти? Он кажется несколько неуверенным, будто ждет, что я могу хлопнуть дверью у него перед носом. Дергаю плечом, изображая равнодушие и отступаю, впуская его. Скрестив руки на груди, смотрю выжидающе. Данте проводит рукой по волосам, нарушая их порядок. Он волнуется. «Хорошо. Уверен, у тебя возникли вопросы». Он делает слабую попытку улыбнуться. «Я все еще показательно невозмутима, хотя не уверена, что меня хватит надолго». «Знаешь, всего один. Это даже не вопрос, а пожелание». Я подхожу к нему ближе, без колебаний, глядя в глаза. Не еби мне мозги, если не можешь справиться со своим дерьмом, потому что мне своего с головой хватает. Его глаза немного расширяются, но он не пытается остановить меня или оправдаться. Я пыталась быть понимающей, правда, и я не прошу раскрывать мне свои самые кошмарные тайны или что там тебе не дает покоя, но ты не можешь вести себя так, абсолютно ничего мне не давая, если и дальше хочешь продолжать наше общение. Я не знаю, может, тебе это и даром не надо. Тогда скажи мне, а не, мать твою, заставляй меня ждать твоего возвращения и звонка, тогда как ты здесь, но игнорируешь меня. Мое спокойствие полетело к чертям, и мой голос перешел на крик. Я знаю, что должен был позвонить тебе. Ты имеешь полное право злиться, соглашается он. Это все. Он не собирается объяснять мне, почему поступил так. Не думаю, что для меня это значит что-то хорошее. Если бы я не увидела тебя сегодня, ты бы так и не сделал этого? Он не отвечает, сразу колеблется, и мне жутко хочется кричать. О, блядь, да ты издеваешься. Резкий смешок вырывается из груди, но мне ни хрена не смешно. Кая, я бы позвонил тебе в любом случае, но... Он складывает руки на поясе, вновь привлекая мое внимание к часам. Мне потребовалось немного времени, чтобы оценить все, что случилось со мной после твоего появления. Он в растерянности. Похоже, будто внутри него идет борьба. А еще он похож на того, кто давно не знает покоя. Я не знаю, как мне реагировать на его признание. Я думала, это девушки обычно занимаются самокопанием и прочей фигней после того, как переспят с новым парнем. В случае с Данте... Я ни секунды не жалела. Я знала, что все сделала верно и ни разу не усомнилась. В отличие от него, это просто какой-то пиздец. Кто был тот мужчина с тобой? Я решаю дать ему второй шанс. Если он и сейчас уйдет от ответа, прогоню и больше даже не вспомню о нем. Ладно, с последней могут возникнуть трудности. Он с облегчением вздыхает. Мой отец. Почему ты одет так, будто вместо туалетной бумаги используешь доллары? Данте с трудом сдерживает улыбку, потому что отец привык видеть меня таким, и это его успокаивает. Почему он беспокоится из-за тебя? Потому что я давал ему поводы. Много раз. Боль заволакивает его глаза, и она такая сильная и глубокая, что мне хочется подойти к нему, обнять и держать в своих руках до тех пор, пока он не расслабится и перестанет думать о тех вещах, что приносят с собой мрак. Данте заметно напряжен, опасаясь моих вопросов. Я не могу смотреть, как мучаю его. «Сколько тебе лет, Данте?» Я улыбаюсь, снимая его с крючка. «На сегодня достаточно. Я и так за эти несколько минут узнала о нем больше, чем за все прошлые встречи». Он усмехается, потирая шею. Его глаза светлеют, становясь почти спокойными. 27. семь». Я моргаю. Знала, конечно, что он старше, но не на семь же лет. «Ты немного старше, чем я думала», – бормочу я, не скрывая удивления. Он только пожимает плечом. Появление Хизер и Джей заставляет нас взять паузу. По удивленным лицам друзей понимаю, что ни для одной меня внешний вид Данте стал неожиданностью. «Мы собираемся заказать китайской еды. Присоединитесь к нам». Хизер берет телефон, делая вид, что не почувствовал напряжения между нами и что ничего необычного не происходит. Данте качает головой. Мне надо идти, а вам, ребята, хорошего вечера. Он не обещает позвонить, только сухое прощание, после которого он уходит. Кто этот парень? – вопрошает Хизер, когда я закрываю за ним дверь. Мне нечего ответить. Хотела бы и я это знать.